Глава третья Адриана Гилмур ничуть не испугалась разозлившегося великана. Напротив, сложившаяся ситуация позабавила ее. Она задрала аккуратно причесанную головку в каштановых локонах и открыто посмотрела в лицо пыхтящему сопернику. На ее розовых губах сияла лучезарная улыбка, в ушах покачивались тоненькие ниточки бриллиантов. «Такая маленькая, худенькая, но такая сильная!» Я сразу приняла ее сторону. ничего не зная об исходе этого сумасшедшего аукциона я начала неистово молиться всем богам чтобы меня купила она призывательница теней и плевать на то какие страшные слухи ходят об этих магах да ты смеешься надо мной бесстыжая ведьма вскричал сарф и обратился за помощью к растерянному гедрису моя цена выше магистр магистр гедрис уже согласился на пять тысяч спокойно ответила адриана откуда у людей берется такая выдержка Я любовалась прекрасной волшебницей, а сама вся тряслась от нервной лихорадки. Эти господа точно спятили. Цена мне пять сотен золотых плюс миролитовый ошейник. Они ведь не собираются торговаться дальше». «Верно, я согласился», — кивнул мой хозяин. «Однако же бумаги никакой пока не составлено. Все наши с вами договоренности исключительно устные, господа. Пройдемте под навес и составим документ по всем правилам, а после позовем нотариуса». и оформим сделку в соответствии с законом». «Пять пятьсот!» – торжествующе рыкнул Сарф и повернулся к Адриане спиной, направляясь к столику под натянутым пологом. «Шесть тысяч!» «Магистр, ваше слово!» Я обомлела. Похоже, призывательница не собиралась сдаваться. Ее слова настигли Сарфа, будто брошенный под лопатку метательный нож. Сарф даже вздрогнул от неожиданности. «Мой бедный хозяин схватился за голову». «Представляю, каково ему было сейчас. Желание продать меня намного дороже, чем планировалось, столкнулось со страхом уронить достоинство». По выражению лица Адриана я поняла. Она считает, что магистр Гедрис уже потерял лицо. Ведь он явственно и при свидетелях дал согласие на предыдущую цену. Думаю, он и сам понимал это. Но то ли золото затмило его разум, то ли он не считал этих молодых людей серьезными аристократами». Вот только старый маг старательно делал вид, будто недавние слова ничего не значат. Лишь бумажки, называемые документами, имеют силу. «Шесть тысяч — это окончательная цена?» — спросил магистр, суетливо раскладывая бумаги по столу. Сарф заскребел зубами и сжал могучие кулаки. «Адриана Гилмор, выходит, ты та самая девица из Трира, что окрутила магистра Фоули, советника из магистрата». «Слышал, этот глупец потакает всем твоим капризам, включая самые необычные. Верно?» Призывательница медленно кивнула. «Да, это так. Мартейн Фоули действительно мой муж, и он в самом деле не отказывает мне ни в чем. А вот как вам удалось завладеть целым островом, не имея в крови ни единой искры магического дара? Неужели вы подкупили кого-то из волшебников? Не могу в это поверить». Лицо сарфа потемнело от гнева. До этой минуты я как-то даже не задумывалась о том, есть ли у моего будущего хозяина дар волшебства. Оказывается, его нет. Но ведь владеть островами по решению магистрата могут только маги. Как же он сумел обойти этот закон? «Формально дар у меня есть», — злобно бросил сарф. «Ах, формально», — расхохоталась Адриана. «Жаль, иначе я могла бы предложить вам дуэль за эту очаровательную девушку и безделушку на ее шее. Посмотрите, как вы перепугали бедную рабыню, на ней же лица нет. Зачем она вам? Любите унижать пленных магов, как это делают в Форосе? Или надеетесь использовать ее кровь при посещении столицы?» Я закрыла лицо руками. Так мне стало страшно. Похоже, из-за никчемной и ничтожной рабыни на берегу прекрасной Минты разгорается настоящая ссора между аристократами края тысячи островов. Было бы из-за чего, честное слово. Мне доводилось слышать истории о том, как рабов, виновных в раздорах господ, попросту отдавали на растерзание тиграм или бойцовым псам. Что если в конце концов не отрубят голову, чтобы снять злосчастный ошейник, а бесполезное тело сбросится со скалы? Пять сотен монет на корм рыбам? Всего ничего для владельца острова. Пустяк. Не знаю, что вывела Сарфа из себя окончательно. Упоминание магической дуэли хрупкой призывательницей или ее веселый тон. Больше не сдерживаясь и не выбирая выражений, он перешел на грубый крик. «Да ты! Ты просто ведьма, место которой в клетке!» «Нет, даже не в клетке, на костре, да?» «Слышал, что бедняга Мартейн Фоули все надеется заполучить от тебя наследника». Но где тебе родить с проклятой-то кровью? Вы же гнилые все изнутри. Что некроманты, что призыватели демонов. Эй, господа, господа!» Отчаянно запричитал магистр Гедрис, селясь успокоить разбушевавшегося сарфа. Сделка была под угрозой. В воздухе отчетливо запахло дракой. Телохранители разминали плечи и поглядывали на хозяина, словно спрашивая, можно ли урезонить буйного велирийца на его территории, или все же не стоит соваться. а я смотрела на Адриану, которая молча стояла у края навеса, непроизвольно положив руку на живот. Неужели у нее не может быть детей? Губы ее все еще были растянуты в улыбке, но глаза стали темными, печальными. И она ничего не ответила на этот выпад. Совсем ничего. Наступила тишина. Несколько долгих мгновений было слышно, как торгуются покупатели на арабском рынке, как кричат птицы высоко в кронах кедров, как шумит морской прибой. «Мы будем составлять документ?» осторожно поинтересовался мой хозяин. «Зачем я это, девица, не пойму?» чуть успокоившись, проворчал Сарф. «Если охота поиграть живой игрушкой, пусть купит младенца. Он стоит всего пару сотен монет». «Младенца купить можно, вы правы», тихо сказала Адриана. «А вот мозги, увы, нельзя». «Шесть тысяч, господин Гедрис. Вы можете звать нотариуса». Шесть тысяч за какую-то рабскую шлюху? Что ж, я дам больше. Я дам семь, чтобы только этой ведьме пусто было. Сарф выхватил бумаги из ослабевших от волнения пальцев моего хозяина. Все, все кончено. Прощай, моя чудесная спасительница. Прощай, суровый, скупой, но все же по-своему правильный магистр Гедрис. Я обхватила себя руками, не в силах даже застегнуть застежки платья. Господа еще о чем-то разговаривали, но я уже не слушала. Я оплакивала свою судьбу. Милая, смелая Адриана Гилмор мелькнула в моей жизни, как звездочка на небосводе. Я так хотела бы поцеловать на прощание ее руки, припасть к ее коленям, чтобы она почувствовала, что я готова была принадлежать ей безраздельно, любить ее до последнего вздоха, назвать хозяйкой. Пусть она отправила бы меня на самую тяжелую и грязную работу. Я все равно была бы ей благодарна. А теперь меня ждут издевательства и кулаки сарфа. Нет сомнений, он вытряхнет из меня всю душу за то, что я обошлась ему непомерно дорого. «Почему ты плачешь, Элли?» «Элли?» Так звала меня мама до того самого дня, когда нас разлучили. Магистр Гедрис предпочитал полное имя – Элинея, произнося его со всей строгостью, на которую был способен. Я всхлипнула, содрогаясь от душивших меня рыданий. Отняла ладони от лица. Госпожа Адриана? Она присела рядом со мной на циновку и заглянула мне в глаза. Только отъявленный мерзавец мог бы назвать эту женщину ведьмой. Она была настоящей феей из сказки, точеное лицо, тонкие скулы, изящные изогнутые брови, небольшой аккуратный рот, такую даже в мешковине никогда не перепутаешь с простой девкой. Удивительно, что женился на ней какой-то рядовой советник из магистрата. А не король или принц? Теперь я твоя хозяйка, снова улыбнулась она. Я купила тебя. За сколько? вырвалось у меня. Фу, до да чего невежливо я почувствовала себя в этот миг. Поскорее склонила голову, начала поспешно просить прощения. Разве можно вот так в лицо задавать вопросы госпоже? Пусть она даже и не зашла до сидения с тобой на одном коврике. Да-да, коврик сбил меня с толку. Вот я и не уследила за своим языком. «За десять тысяч!» И она весело подмигнула мне, подхватывая мой поводок. «А теперь пойдем отсюда, пока этот идиот снова не разинул свою поганую пасть». Она повела меня за собой не через рынок невольников, а тонкой песчаной тропинкой, что велась по холмам побережья Минты, между вековыми соснами и кедрами. Не чувствуя собственных ног, я молча шла позади хозяйки, посматривая на ее безупречно прямую спину. В волнистые локоны Адрианы были вплетены тончайшие нити, На которых сверкали изумруды в тон зеленой мантии, мягко облегающей фигуру. На полпути к причалу меня кольнуло беспокойство, а как же документы, о которых так заботился магистр Гедрис? Хозяйка обернулась ко мне, словно услышала мои мысли. Магистр оформляет бумаги вместе с моим секретарем, а мы зайдем пока в книжную лавку. Книжная лавка. При виде стеллажей, заваленных фолиантами, словарями, альбомами и брошюрами мое сердце заколотилось в удвоенном темпе. А сколько здесь было свитков и небольших карманных блокнотов с рецептами, советами, бытовыми заклинаниями. Как же мне хотелось остаться здесь на весь день. Пусть даже я только стояла бы у стены возле входа и рассматривала все это великолепие. «Ты умеешь читать, Эли? спросила меня Адриана, помахивая книгой в красном переплете. И тут я вспомнила предостережение магистра Гедриса. Крепко скрестила пальцы за спиной, только бы волшебница не распознала ложь. Нет, госпожа, не умею. Как же противно! Лгать, отвратительно! Кажется, что все покупатели лавки разом посмотрели в мою сторону, чтобы осудить это бессовестное вранье. Ведь я умею и читать, и писать, и считать. Мама позаботилась об этом. Все мое детство она каждую минуту уделяла моему образованию, надеясь, что эти знания пригодятся мне в будущем. Краска залила мои щеки, уши запылали, но добрая госпожа Гилмур ничего не заметила. Жаль, только и сказала она. и вновь увлеклась просмотром новинок лавки. На причале нас догнал молодой человек в сюртуке и брюках светло-серого цвета и с большим значком Академии на воротнике. По сплетению символов я безошибочно угадала факультет стихийной магии. По цвету ленты она была ярко синей Определила пятый курс обучения. Все это я знала от детей магистра Гедриса, которые рассчитывали вырваться с родительского острова от нудных частных учителей и поплыть на материк. в столицу, чтобы получать магическое образование в кругу сверстников. «Все бумаги в порядке, магистр!» Парень протянул Адриане толстый конверт. «Она магистр?» «Ничего себе!» «Поначалу мне показалось, что новая хозяйка едва ли намного старше меня. Но если она умудрилась уже и окончить академию, и защитить магистерскую диссертацию, то ей должно быть не менее 30 лет». «Это и есть Элинея?» «Она самая». «Конечно, это не мое дело, госпожа Гилмор. начал было молодой секретарь и внезапно осекся. «Ну же, говори!» – потребовала Адриана. «Боюсь, ваш муж не одобрит покупки девушки в... ошейнике. Сами знаете, как он относится к подобным штукам». «Ты что же, хочешь поговорить с господином Фоули и объяснить ему, что мои рабы – это исключительно мое дело, которое его не касается?» «Нет, что вы!» – испугался парень. «А раз так, то не говори ерунды!» лучше разыщи нашу лодку». Несколько минут спустя мы втроем погрузились на крохотный легкий парусник и отчалили. Мне казалось, я сплю и вижу волшебный, золотистый сон. Я не думала ни о чем, ни о будущем, ни о прошлом, ни об баснословной сумме, на которую не поскупилась таинственная призывательница теней. Я закрыла глаза и слушала ветер, разносивший над морем жалобные крики чаек. Они сожалели о том, что щедрая госпожа покидает Минту. и не потратит сегодня больше ни монетки в лабиринтах этого острова изобилия. «Эли, я хочу сделать тебе подарок», — сказала Адриана, когда мы отплыли уже далеко. «А мне?» — подал голос секретарь, управляющий парусником при помощи силы стихий. «Ты не заслужил?» «Можно подумать, я заслужила. Ага». Призывательница открыла небольшую ручную сумку и извлекла оттуда знакомый мне сверток. «Где же я его видела?» «Ах, да! Как же стыдно мне стало в эту минуту! Как захотелось повернуть время вспять и не обманывать госпожу по поводу чтения! Она была так добра ко мне, еще совсем не зная меня!» «Нравится?» Она потянула за веревочки и выудила из мешочка ярко-синие глазки незабудок на серебряной нити. У меня не было слов. Я опустила голову и стала рассматривать доски маленькой палубы.